Глава четвертая. Пайр. Пайр наблюдал за разворачивающейся драмой из-под палей шляпы. От толпы его скрывал широкий воротник стойка темного плаща, что был украден из горящего дома. Темпест впилась взглядом в лорда, глядящего на нее со злобой в глазах. Когда руки Мэджери подняли дубинку, Пайер оскалился и бросился вперед, сосредоточившись лишь на защите той, что предназначена для него. Но Максим вылетел из толпы и поймал дубинку как раз в тот момент, когда еще один гончий занял позицию позади темпы. Пайер остановился, сжав в пальцах обеих рук рукояти кинжалов. Животная часть в нем взбунтовалась против осмелившегося поднять руку на темпест лорда, желая наброситься на него. Оставшаяся часть прекрасно понимала, что девушка сама в состоянии постоять за себя и что ее поддерживают дяди. Пайер неохотно отступил в тень, сдерживая себя от того, чтобы не вмешаться, а только наблюдать со стороны. Слева послышалось цоканье Чеша. «Из-за этой кошечки ты когда-нибудь попадешь в неприятности». Он бросил раздражённый взгляд в сторону озорного кота и проигнорировал блеск в глазах своего непостоянного друга. В этом весь чеш ему всегда нравилось подливать масло в огонь. «Иди, займись чем-нибудь полезным», — пробормотал Пайер. Кот улыбнулся и неторопливо удалился. Пайер вернулся к созерцанию обмена репликами, и по его телу пробежала дрожь удовлетворения при виде того, как надменный лорд побледнел после замечания Максима касательно Темпест. Хотя Пайру и претела мысль о том, что Гонча помолвлена с королем, он ценил защиту, обеспеченную этим положением. Выражение лица Мержери превратилось в фальшивую маску. Он улыбнулся, но улыбка получилась вымученной и резкой, а в темном взгляде виднелась одна лишь враждебность. Волосы Пайра встали дыбом, когда чертов мужчина оглядел Темпест с головы до ног. Он не имел никакого права смотреть на нее таким образом. «Ты не можешь убить его. Успокойся!» Пайр коротко вздохнул, закипая от гнева. Темпест могла постоять за себя. Сколько раз она говорила ему об этом. Нужно перестать обращаться с ней, как с девицей, попавшей в беду. Она доказала, что обладает силой, с которой нужно считаться. Но ему все еще было трудно сдержать свои инстинкты, когда он видел, как кто-то пытается навредить ей, его паре. От этого кровь Пайра бурлила. Китсун сжал в правой ладони клинок. Прямо сейчас он мог бы с легкостью устранить Мержери. Лорд уже долгое время был с занозой в заднице Пайра. Его взгляд метнулся обратно к Темпест. Она выступала категорически против беспричинных проявлений насилия. И хотя лорда-убийцу ждало возмездие, его время еще не пришло. У Мержери все еще было слишком много тузов в рукаве. Если он умрет сейчас, Паэр не сможет искоренить всех его сообщников. Он сдержал смех когда Темпест эффектно поставила лорда на место и помогла старику подняться на ноги. Мерджери выглядел так, словно готов взорваться от такого отношения к себе. Придется присматривать за ним. Она нажила себе могущественного врага. Пайер наблюдал за ее дядюшками, которые тоже следили за лордом. По крайней мере, он не единственный, кто это заметил. Бросив последний злобный взгляд в сторону Темпест, Мерджери собрал своих солдат и отступил в ночь, как последняя скотина. Пайер прислонился к неповрежденному зданию и ощутил ночной холод, просачивающийся сквозь плащ. Он наблюдал за тем, как гончие начали помогать теперь уже бездомным людям спускаться по дороге к временному жилью. Брайан поймал его взгляд, с другого конца площади и кивнул. «Пора уходить. Они сделали здесь всё, что могли». Он попросит Никс снабдить жителей деревни припасами. Пайер взглянул на Темпест, когда та осматривала людей, оставшихся на деревенской площади. Он понял, в какой именно момент она заметила Брайна. Её лицо побледнело. «Стоит отдать ей должное?» Она действительно ничего не упускала. Он махнул шляпой, а затем отошел от стены и быстро свернул за ближайший угол, спрятавшись в темном переулке. Огибая брошенные бочки и участки льда, Пайер продвигался все дальше в темноту. Он обошел белье, висевшее на ближайшей веревке, и стал ждать. Звук мягких шагов достиг его ушей, прежде чем Темпест поднырнула под развешенное белье и остановилась, глядя на него. Пальцы сжимали простыню, как будто она не могла решить, хочет ли сделать еще один шаг или отступить. — Собираешься стоять там всю ночь? — протянул Пайр. Он неглубоко вдохнул воздух, и с его губ чуть было не сорвалось ругательство. Даже сквозь едкий запах дыма и пепла ее аромат звучал дразняще. От него внутри все сжалось, а рот наполнился слюной. Даже грязный она пахла лучше, чем кто-либо еще. — Ты с ума сошел? — прошипела она и, перейдя за бельевую веревку, оглянулась. Ткань опустилась за ней, оставив их наедине, словно в коконе. Ты понимаешь, насколько опасно тебе здесь находиться. Если кто-нибудь узнает тебя, у гончих не останется другого выбора, кроме как...» Его сердце заколотилось, когда он уловил нечто в ее запахе. «Беспокойство?» Она в самом деле беспокоилась за него. «Беспокоишься обо мне, милая?» «Я польщен». Он тут же пожалел о сарказме, пропитавшем его слова. Нужно действовать иначе. Резкие слова никогда еще никого к себе не располагали. Темпест вздрогнула, но затем ощетинилась. Я беспокоюсь за наше дело. Твое присутствие ставит под угрозу всех. Глупо с твоей стороны тут появляться. Тебе нужно уйти, пока кто-нибудь тебя не узнал. Он задумчиво что-то пробурчал. Его обостренные чувства пытались учуять... Ранение на девушке. Запах крови не бил в ноздри. Но, судя по её скрипучему голосу, становилось понятно, что она вдохнула слишком много пепла. «Тебе нужно подышать лечебным дымом, он раскроет дыхательные пути». Девушка моргнула, а затем отвела взгляд, поджав губы. «Всё со мной будет в порядке. К тому же моё здоровье не твоя забота». Но он хотел заботиться о ней. Ее жизнь значила для него больше, чем следовало бы. Даже грязной и оборванной для него она все равно являлась самым прекрасным созданием на свете. Пайер понял, что приблизился к ней на шаг. Больше всего ему сейчас хотелось излечить ее хмурый взгляд своим поцелуем или, по крайней мере, на мгновение обнять ее и вдохнуть знакомый аромат. «Она выходит замуж за короля!» Эта мысль отрезвляла. Китсуна не имел привычку ухаживать за женщиной, состоящей в отношениях с другим мужчиной. Но она — моя. Паэрр тяжело сглотнул и спрятал свои чувства подальше. Никому от них не будет пользы. Темпест сделала выбор, и он пойдет на пользу восстанию. Иметь шпиона в непосредственной близости от короля Дестина стала огромной победой для темного двора и талаганцев. А если случится так, что король неожиданно умрет, что ж, тогда Пайру просто-напросто нужно набраться терпения, и он все равно прикоснется к тому, что принадлежит тебе». Однако Пайр не мог позволить себе зацикливаться на этой мысли. Если он продолжит думать о подобном, то сделает что-нибудь глупое, например, похитит темпист, привяжет её к своей постели и будет ждать, пока она не согласится принадлежать ему и только ему. Он провёл рукой по своему чумазому лицу. Стоило гнать такие мысли куда подальше. Она отвлекала его от дела, а он не мог себе позволить быть рассеянным. «Зачем ты здесь, Шут?» Требовательно спросила она, нарушив молчание. Собственный титул помог сосредоточиться и забыть на какое-то время об эмоциях. «Уверен, до вас доходили слухи о похождениях лорда Мержери?» «Доходили», — тихо сказала она, наморщив нос. «Очаровательный мужчина, тут и сказать нечего». «Действительно!» С фальшью в голосе сладко проговорил Пайр. «Лорд крайне суров со своими рабами и работниками». Мужчина прислонился к каменной стене и поднял голову к небу, скрытому за дымом и пеплом. Недавно здесь образовалась группа повстанцев, которые искренне верят, что оборотни должны править и что человеческая раса, «Должна подчиняться им, стать их рабами». Как оригинально пробормотала девушка. «Они, конечно, экстремисты», — продолжил Пайер. «И мы их не поддерживаем. Вот почему я и мои люди здесь. Этому стоит положить конец. Насилие должно прекратиться». Темпа фыркнула. «Значит, тебя устраивает, когда насилием и кровопролитием «Занимаешься ты, но не кто-то другой?» «Как по мне, звучит немного лицемерно». «Грубо, но, от счастья, справедливо». Кицуны проигнорировал ее высказывание. «Они могут поспорить о морали в другой раз». «Радикальные разногласия, подобные этому, ослабляют народ Талаги», — сказал он. «Я не хочу, чтобы кто-то пострадал, но также не буду стоять в стороне» и смотреть на всю эту бессмысленную жестокость, когда могу её предотвратить?» Темпест раскрыла губы, чтобы ответить, но с них слетел только хрип. Девушка быстро поднесла руку ко рту и принялась кашлять снова и снова, с каждым разом всё сильнее и резче. Пайром овладело беспокойство, и он сократил расстояние между ними. Мужчина успокаивающе водил рукой по ее спине, пока она пыталась отдышаться. — Ты в порядке, — промурлыкал он, проводя рукой по ее запачканной косе, цвет которой из барвинка превратился в серый. Темпест стряхнул его руку, и Пайер сжал пальцы в кулак, отстранившись. Отрицание и гнев разрывали его изнутри. «Просто хотел помочь!» — процедил он сквозь зубы. «Я тебя не просила!» — прохрипела она. «Потому что благородная и могущественная леди Гончия не нуждается в помощи!» — отступил он. «Почему с ней так трудно?» «Уж точно не от тебя. Мне от тебя нужна только поддержка темного двора!» Она глядела его сверху донизу и прищурилась. Из-за того, как смягчились черты ее лица, ему пришлось скрывать собственные эмоции. «Я действительно в порядке», — прохрипела она. «Значит, ты хочешь сказать, что я только что спасла кучку убийц и поджигателей?» Темпест уперлась руками в колени и медленно выпрямилась. Она облизнула потрескавшиеся губы. Ему захотелось укусить самую пухлую из них, нижнюю. Он моргнул и попытался сосредоточить внимание на словах. «Потому что мы не убили много оборотней. Мы...» «Нет, вы поступили правильно», — заверил он. «Большинство людей здесь наверняка невиновны. Или у них не было иного выбора, кроме как потакать прихотям экстремистов» и страха за собственную жизнь. Вы правильно поступили, ограничив количество жертв». Он тяжело вздохнул, сжав руками переносицу и дернув лисими ушами под шляпой. Китсуны отчаянно желал избавиться от этой широкополой штуковины. От нее безумно все чесалось. «Нам нужно поговорить, Темпест». «Мы разговариваем прямо сейчас». Пайер мрачно усмехнулся. Ты знаешь, что я имею в виду. Нам нужно кое-что обсудить, прежде чем все зайдет еще дальше. Сейчас не время. Она закашлялась, и у меня слишком сильно болит горло. Я не хочу, чтобы ты разговаривала. Я хочу, чтобы ты выслушала. Начал он, и даже ее суровый взгляд не заставил его замолчать. Я не приказывал убивать наследного принца. Она замерла, не сводя с него пристального взгляда. — Не смей мне врать. Я знаю, что видела. «Правда — Правда? — тихо спросил он. — Они были талаганцами, Пайер. Я не несу ответственности за каждого оборотня, который поступает неправильно. — Твое поведение говорит об обратном, — парировала она. «Ты видела наемников!» — добавил он. Чеш отследил их связи до-до-те. Его уши уловили неторопливые шаги Чеша, двигающегося по аллее, и он заметил, как Темпест выпрямилась. «Но мы можем продолжить этот разговор позже. Твои люди будут искать тебя. Я скоро пришлю за тобой». Она закатила глаза, зрелище одновременно милое, и невероятно раздражающее. На меня нацелено слишком много внимания, и мне опасно сбегать с тобой, паер Выпалила она, ты можешь прийти ко мне или прислать кого-нибудь вместо себя, если так хочешь продолжить этот разговор. Даже здесь мне опасно с тобой разговаривать. Она права, но свадьба должна состояться всего через несколько недель. Осталось мало времени, чтобы расставить всё по местам. «Хорошо», — поддался он, — «я приду к тебе». «Думаешь, так поступать разумно?» — пробормотала она. «Некоторые вещи нужно делать самому». «Счастливо?» Девушка ответила едва заметным кивком и направилась в сторону прачечной. Она приподняла простыню и вздрогнула. Пайр увидел, как Чеш приподнял поля шляпы и вздернул брови, глядя на нее. «Как же я рад тебя видеть!» — проурчал кот. Пайр сжал челюсти, когда Чеш наклонился и потерся щекой о висок Темпест. «Фу!» — пожаловалась она, отталкивая кота. «У тебя колючая борода!» Чеш ахнул и провёл рукой по покрытой щетиной челюсти. «Меня заверили, что дамы её обожают». «Я не одна из твоих дам». Темпест сделала два шага, как будто собираясь уйти, но затем остановилась, выпрямив спину. «Мне жаль, Пайр». Пайр нахмурился. Такого он точно не ожидал. «Чего?» Она вздохнула и неловко оглянулась через плечо. «Я многое в тебе осуждала. Постараюсь быть менее предвзятой по отношению к тебе, но будь уверен, я доберусь до правды в этой истории с наемниками». Она исчезла за колышущейся простыней, прежде чем он успел что-то ответить. Из-за чего она поменяла свое отношение? Во время последней встречи, Девушка считала его худшим из людей. Зная, насколько гордой была Темпест, извинение далось ей с трудом. Чеш ухмыльнулся. «Не думал, что ты такое умеешь». «Что именно?» — спросил Пайр. «Возвращать своих женщин?» Он прищурился и зарычал. «В следующий раз держи свои грязные лапы подальше от неё. Чеш подмигнул. Посмотрим.